Глава 25. Я следую примеру Лёши и тоже начинаю разглядывать гостей тщательнее, поднимая глаза выше костюмов и платьев. Лица. Знакомые лица. Вот что самое плохое. Я нахожу в толпе то одного старого знакомого, то другого, и вскоре понимаю, что многие из них знали моего погибшего мужа. Они уже были в этом ресторане и стояли в нежно-цветочных декорациях на моей свадьбе. Ближний круг моего прошлого, друзья и приятели мужа, вхожие в наш дом. И я ловлю пару кивков от мужчин, которые узнают меня и округляют глаза, удивляясь, что жизнь нас снова столкнула на одном месте. В том же месте. Интересно, они знают, кто такой Константин? Что он старший брат? Или эта тайна коснулась только меня? Ты многих знаешь. Леша ловит те же кивки обхватывает мою ладонь крепче. Не знал, что ты знаменитость. В узких кругах. Улыбаюсь ему через силу и пытаюсь спрятать нарастающую нервозность. Мне чертовски не по душе, что я участвую в игре, правил которой не понимаю. Вообще ничего не понимаю, и с каждой секундой становится хуже и сумрачнее. Как будто сгущается туман и прячет даже те очертания, которые я успела разглядеть раньше. Музыка звучит громче и убыстряет ритм, а через мгновение добавляется женский густой вокал. Я оборачиваюсь и вновь нахожу взглядом сцену, на которую вышла пышная чернокожая певица в переливающемся серебром длинном платье. «Сукин сын! Он даже и её привёз, хотя я искала ее контакты, впечатлившись крутым вокалом на свадьбе, и хотела отдать ей субботний вечер программы в клубе. Только я узнала, что она перебралась в Москву и утроила прайс. Копейки для Константина. Даже если посчитать с чартерным рейсом. Шампанское?» Лёша подает мне высокий бокал и перестает прятать озабоченность. Он прекрасно замечает, что со мной что-то происходит. Да и сам может похвастаться отличной интуицией. Или хочешь уехать? А как же? Я найду, как объяснить. В любом случае я не нанимался развлекать скучающих мультимиллионеров. Проблема в том... что у меня нет четкого ответа на его прямой вопрос, хочу ли я уехать. У меня миллион причин быть подальше от Константина и этого странного места, но в то же время во мне говорит даже не любопытство, а желание разобраться, не прятаться от проблемы, которая не исчезнет, если окунуть голову в песок, а рассмотреть детали и подсказки и найти проклятый ключик к разгадке. Он же должен быть! И он есть. В этот момент из динамиков вдруг наплывает уверенный голос Константина. Он не стал выходить на сцену, а выбрал барную стойку, вооружившись микрофоном и обаятельной улыбкой большого босса. Мужчина кладет широкую ладонь на стойку, а второй расслабленно отмахивается от приветственных и дружеских выкриков из зала. И по его красивым жестам, в которых плещется сумасшедшая и сшибающая с ног дозу мужской харизмы, становится ясно, что он прирожденный шоумен. И фронтмен заодно, чтоб его. Ему уютно под напором десятков глаз, и нет ни намека на зажим. Наоборот, он зеркалит чужое жадное внимание, напитываясь им. Улыбается ярче и крепче. Останавливать в шаге от вызывающей ухмылочки. Но все же не переходит грань. Самоуверенность, а не надменность. «Спасибо всем, кто пришел!» Константин задерживается на дружелюбной ноте всего лишь на секунду, а потом усмехается своим фирменным образом. «Хотя я сам за такие деньги пришел бы к кому угодно!» Зал реагирует смешками, и по особенно ярким можно отметить тех, кто заключил с Константином выгодные сделки. Они пришли сюда за очень большие деньги, хотя Лёша не выглядит довольным, и мне начинает казаться, что полученный от Константа чек уже жжет его карман. «Я потратил целое состояние в этом городе за несколько дней», – со смехом сокрушается Константин, облокотившись на барную стойку. «Рузов, сколько ты оторвал?» «Все мои!» – отзывается массивный мужчина в первых рядах. Снова смех вокруг. «Ладно, черт с тобой, не будем считать твои деньги». Константин поворачивается к бармену и коротким кивком благодарит его за налитые виски, зажимает квадратный стакан, постукивающий кубиками льда между крепкими пальцами и на время покидает ресторан. Он думает о чем-то своем и затягивает паузу, делая ее неловкой. Но он возвращается, просыпаясь от глубокого сна. «Лучше посчитаем деньги моего брата». Мужчина отхлебывает из стакана и практически бросает его на стойку так, что бармену приходится его экстренно ловить. «Алиса!» В первое мгновение срабатывает психозащита, и мне кажется, что я ослышалась. Но заинтересованные взгляды знакомых мне людей в мою сторону подсказывают, что ни черта. — Ты можешь подойти ко мне? — спрашивает он, пряча приказ в просьбу. — Мне нужна твоя помощь. Лёша на рефлексах сжимает мою ладонь сильнее и явно не хочет никуда отпускать. — В чем, Константин? Я, повышая голос, но не подхожу, благо мы стоим недалеко друг от друга. Ты знала моего брата хуже, чем я, но лучше, чем остальные гости. Он отталкивается от стойки и идет навстречу сам. Тут нужна маленькая поправочка. Бросает он в зал на ходу. Моя настоящая фамилия не Сабирский, а Таслов. Вот и нервное перешептывание в рядах. Ведь это фамилия моего бывшего мужа. Алиса Таслова не звучит. Константин подходит вплотную к нам с Лёшей и качает головой. Совершенно. Я её недолго носила. Да, ты рано овдовела. Но он был щедрым. Сколько он успел потратить на тебя, малышка?